Глава четырнадцатая Вымотавшийся четвертый железный легион остановился при виде стен Рима, или Бурни отправил гонцов со срочными сообщениями. До убийства Юлия Цезаря сама идея мятежа казалась немыслимой. Легат почесал уши лошади, размышляя о прошедших с тех пор месяцах. Он едва ли не громче всех заявил о том, что они не должны исполнять первоначальный приказ Сената — Едва ли найдутся слова, чтобы описать отчаяние, которое ощутили расквартированные в Брундизе легионы, узнав о гибели Цезаря. Многие сражались с ним бок о бок и в Греции, и в Египте, и в Галлии. Они из года в год видели отца Рима и слышали его выступления. Хватало и тех, с кем он разговаривал лично, и они с гордостью повторяли слова великого человека. «Да, их связывали клятвы, такая же неотъемлемая часть каждого легиона, как оружие и традиции». Но верность Цезарю эти люди ставили превыше всего. Они считали себя людьми Цезаря и просто не могли повиноваться приказу сенаторов, которые его убили. Либорний прикусил изнутри нижнюю губу, глядя на город и удивляясь радости, которую он испытывал от одного только возвращения домой. Рим он не видел долгие годы, но каким-то образом прибыл сюда во главе мятежного легиона, нисколько не сомневаясь, что разъяренный консул преследует его по пятам». Не такой он видел свою карьеру после того, как его произвели в легаты. При этой мысли Либурни сухо улыбнулся. Но как он не пытался найти недостатки в принятом решении, ему это не удавалось. Его люди не знали ни о бумаге, подписанной Гаем Октавианом, который лежал в седельной сумме командира, ни вообще о встрече с новым Цезарем. Они знали только про его новое имя и усыновление — Знали, что узы крови связывают Октавиана с тем самым человеком, который сформировал их легион. И этого им вполне хватало. Когда Либурни сообщил солдатам о своем решении идти на север и присоединиться к взбунтовавшимся легионам Цезаря, им хватило осторожности не разразиться радостными криками, но одобрение этого решения не вызывало сомнений. Легат покачал головой, удивляясь самому себе. Будучи трибуном, он не обладал и сотой долей той популярности, которую приобрел, озвучив свое решение. И он ценил такое отношение, хотя не так давно его совершенно не волновало, что думают о нем подчиненные. Либур не знал, что он не чита великим полководцам Рима, таким как Марий, Сулла или сам Цезарь. Его вполне устраивала занимаемая им должность, он выступал за то, чтобы дисциплина у его военных была превыше всего. Но убийство Цезаря потрясло его до глубины души как и многих из них, заставило взглянуть на мир под иным углом. Он облегченно вздохнул, увидев первого из гонцов, спешащего к нему. Марк Антоний не мог сильно отстать. Меньше всего Лебур не хотел, чтобы его настигли у стен города до того, как он присоединится к легионам Октавиана. Его люди стерли ноги и устали, но они шли всю ночь, как могли быстро, не оставляя ни одного человека. Правильным было решение о мятеже или нет, они сожгли мосты и знали об этом. Всадник Экстраординарий раскраснелся и вспотел. Лошадь поскользнулась на влажных камнях, когда он натянул поводья, чуть не выбив его из седла. — Легионы Цезаря покинули город Легат. Ушли на север, — сообщил он. — Чтоб тебя! — Либурни не верил своим ушам. — Как давно? Какие силы в городе? Он выстреливал все новые и новые вопросы в гонца, но тот лишь вскинул руки. — Больше ничего не знаю! — «Я спросил жреца в одном из храмов. Как только услышал новость, помчался назад». Легат чувствовал, как уходит хорошее настроение. Не войти ему в Рим в этот день. Консулы и пять легионов спешили сюда, а он стоял на месте. «Так по какой дороге они ушли?» — рявкнул он. Экстраординарий только покачал головой и тут же развернул лошадь. «Я это узнаю!» Галопом он умчался к городу, а Лебур не увидел тревогу и страх на лицах тех, кто услышал слова гонца. Новость быстро распространялась по колонне. С чего Цезарю дожидаться нас? обратился он к своим подчиненным. Он не знал, что мы хотим присоединиться к нему. Центурионы! Ведем четвертый железный вдоль стен города к Марсову полю! Будем догонять Цезаря! И он облегченно вздохнул, увидев, что люди в первых рядах заулыбались, готовые идти дальше, несмотря на усталость. Марк Антоний, окруженный плотным кольцом личной охраны, кипел от злости. Он ощущал запах собственного пота, щеки и подбородок, покрывала колючая щетина. В это утро ему не хватало только очередной стычки с Буччо. «Почему ты отменил мой приказ и остановил легион?» — резко спросил он. — Отдохнете, когда мы войдем в город? Четыре других легиона упрямо продолжали отмерять последние мили Апиевой дороги, а солдаты бучо застыли на месте, понурив головы. Они маршировали всю ночь, прибавив еще двадцать два тысячи шаговых столба к тридцати пройденных днем. У самого легата глаза покраснели от недосыпания. Он, как положено, отсалютовал Антонию. «Я пытался предупредить тебя, консул, не хотел уходить тайком глубокой ночью». Буччо сделал паузу и глубоко вдохнул. «Мой легион, дальше с тобой не пойдет». Марк Антоний вытаращился на него, не в силах понять, что говорит ему легат таким спокойным голосом. Когда смысл этих слов дошел до него, лицо консула превратилось в каменную маску, а рука упала на рукоятку меча, который висел у его правого бедра. «У меня четыре легиона, которые я могу вернуть, легат Буччо», — напомнил он. «Повинуйся моим приказам, или я увижу тебя вздернутым на столбе». «Сожалею, консул, но этому приказу я повиноваться не смогу». И к полному изумлению Марка легат улыбнулся, прежде чем продолжить. «Девятый Македонский не будет сражаться с Цезарем». Марк Антоний осознал, что за разговором пристально следят люди Буччо, Оглядывая их, он обратил внимание, что они напоминают стаю собак, которых сдерживает только поводок. «Отпусти их, и они разорвут противника на куски». Руки солдат уже взялись за копья и мечи, и они не отводили глаз от консула. Он не мог приказать своей охране арестовать Буччо. Едва сдерживаемая агрессивность легионеров однозначно указывала на то, что произойдет, предприми он такую попытку». Антоний наклонился в седле и понизил голос, чтобы его слышал только взбунтовавшийся легат. «Как бы все ни обернулось, бучо, что бы ни случилось в городе, нет в Риме такой силы, которая не накажет мятеж и предательство. Ты навсегда лишился доверия. Девятый Македонский вычеркнут из сенатских списков и расформируют. Это сделаю или я, или сам сенат». «Твои люди станут бродягами, бездомными предателями, которые будут жить в постоянном страхе, что их поймают и накажут. Подумай об этом, прежде чем зайдешь слишком далеко по этой тропе, когда я уже не смогу спасти тебя от собственной глупости». Слова ударами падали на Буччо, и его губы превратились в тонкую полоску. «Мои люди мыслят так же, как и я, консул», — отозвался он. «Их можно подталкивать до определенной черты». Но потом надо вести за собой, как ты мне и говорил. Марк Антоний злобно сверкнул глазами, когда легат повторил его же слова. «Надеюсь, мы еще встретимся в лучшие времена», — проворчал он, разворачивая лошадь, и мотнул головой, предлагая охране следовать за ним. Он потерял два легиона и прекрасно понимал, куда дует ветер. Скрипя зубами, консул поскакал за теми, кто еще оставался под его командой. Несколько часов спустя, когда легион Бучо продолжил путь по Апиевой дороге на север, Марк Антоний увел свои легионы на север, обходя город по широкой дуге. Предводитель девятого македонского легиона остановился там, где они свернули с Апиевой дороги, оставляя после себя широкую полосу травы, вытоптанную двадцатью тысячами человек, которые уже исчезли вдали. Бучо кивнул и вызвал своего экстраординария. «Поезжай вперед, к Цезарю!» «Дай ему знать, что Девятый Македонский с ним. Скажи ему, что консул Марк Антоний уже не идет в Рим. Увидишь легата Либурния, передай, что он должен угостить меня выпивкой». Как только всадник ускакал по выложенной камнем дороге, подошел Патрокол, трибун Буччо. Молодой Патриций, лет двадцати отроду, представитель одной из лучших семей Рима. Он проводил взглядом исчезающего вдали гонца. «Я надеюсь, Цезарь оценит риск, на который мы идем ради него», — сказал он. На у Патрокла вскочил огромный прыщ с белой головкой, который так раздулся, что глаз практически закрылся. Трибун раздраженно почесывал века, когда говорил. «В Риме тебе надо сходить в баню, Патрокл», — посоветовал Буччо. «Меня волнует не мой глаз, а все остальное. Моя мать упадет в обморок, узнав, что я участвую в мятеже». «Ты участвуешь в мятеже за Цезаря», — мягко напомнил ему легат. «Ты веришь ему и его приемному сыну, а не сенату, который его убил. Никакой это не мятеж». Атмосфера в театре Помпея накалилась до красна от панической злости. Противоборствующие группы сенаторов во все горло орали друг на друга — Хрупкое перемирие, возникшее перед лицом общей опасности, Октавиана и его легионов, обосновавшихся на форуме, рухнуло, как только легионы ушли на север. В отсутствии должным образом назначенных консулов, цивилизованные дебаты превратились в базарную склоку. Этим утром право Бибула вести собрание оспорили, и ему не осталось ничего другого, как сесть на скамью рядом со Светонием в окружении своих сторонников. Перед сенаторами теперь стояли Гирцы и Панса. Каждый уходящий день приближал их консульский год, и вдвоем им каким-то образом удалось убедить остальных, что они уже могут вести себя как консулы. Именно Авл Гирций выбирал ораторов по собственному усмотрению. Он подождал, пока закончится очередной продолжительный и яростный спор, и только потом вновь заговорил сам. «Сенаторы, к чему столько шума?» У нас есть все необходимые факты для принятия решения, которые принесли нам люди, ради них рисковавшие жизнью. Этого достаточно. Рим уязвим, пока не прибудут легионы из Остии. Они уже высадились, а мы тратим день в бессмысленных спорах. Сенаторы, прошу тишины. Под его ярстным взглядом заседающие замолкали, один за другим, пока не наступила тишина. За последние три дня они проводили третье собрание, а новости приходили одна хуже другой. Все знали, какие настроения царят в городе. Без защиты легионов количество преступлений против горожан и собственности увеличилось десятикратно, и едва ли не каждый из присутствующих мог рассказать историю о грабеже, изнасиловании или убийстве. Раздражение и злость накапливались, но никто не мог предложить четкого пути выхода из кризиса, и хаос усиливался». У театра почти тысяча наемных охранников дожидалась выхода своих работодателей. Только с ними сенаторы могли благополучно добраться до своих домов. Но при их виде тут же начинали собираться толпы, выкрикивая проклятия и угрозы. Никогда еще Рим не подходил так близко к полному коллапсу правопорядка. И в глазах сенаторов Герц видел злость пополам со страхом. Впрочем, его это тревожило не сильно. Наоборот, он стремился сыграть на этом страхе, получив большую власть, не дожидаясь начала консульского года. Я получаю донесения от десятка надежных людей, наблюдающих перемещение легионов вокруг города, громко заговорил Авлгирций. Я уверен, вы можете подтвердить все это через своих клиентов и информаторов. Ситуация тревожная, несомненно, но ее еще можно выправить, если действовать быстро. Он переждал гневную тираду одного из самых пожилых сенаторов, сверлятого взглядом, пока старик, замолчав, не опустился на скамью. «Благодарю за понимание», — сказал ему Гирций, и его голос переполнял сарказм. «Итак, факты достаточно простые. Марк Антоний увел четыре легиона на север. Я отправил человека, который был моим клиентом двенадцать лет, чтобы тот выяснил, каковы его цели». «И теперь нам известно, что консул намерен атаковать верного члена Сената, Децима Юния». Сенаторы принялись что-то кричать, но голос Гирция перекрыл всех. «Да, Марк Антоний насмехается над нашей властью. Нет смысла вновь к этому возвращаться. Речь должна идти о нашем ответе, а не о преступлениях консула. У Децима Юния лишь три тысячи легионеров, поддерживающих порядок на территории вверенной ему провинции». «Он потерпит поражение, и у нас появится еще один маленький царек с презрением, взирающий на все, что мы делаем. Однако этого можно избежать. Я обсудил ситуацию с сенатором Панцей, и мы нашли решение, которое, возможно, устроит всех». Впервые за все утро люди, сидевшие на скамьях, замолчали, и скупо улыбнулся. Его отличала жестокость характера, закаленного долгими годами службы трибуном и легатом. «Прошу выслушать меня, прежде чем поднимется крик! Снова!» «Крича и скаля зубы, ничего путного не добьешься!» Последовал ропот недовольства. Сенаторам не нравилось, когда их отчитывали, как мальчишек. Но Герци и ухом не повел. «Четыре свежих легиона находятся в Вости, переброшенные из Сицилии и Сардинии», — продолжил он. «Они подойдут сюда через два дня». «Помимо них есть еще одна армия силы, не уступающая войскам консула. Только она и может предотвратить нападение на Децима Юния». Сенатор помолчал, ожидая протестов, поскольку его коллеги могли понять, куда он клонит. Но, к его удивлению, их не последовало. Члены Сената действительно опасались за свою жизнь, а потому предпочли слушать. «Октавиан, или Цезарь, как мы теперь должны его называть, располагает четырьмя полными легионами». Четвертый Железный и девятый Македонский последовали за ним на север. Мы не знаем, какие у него планы. Если прибавить к ним четыре легиона, идущие из Остии, то других в Италии нет. И вопрос в следующем. Как использовать их все, чтобы наказать нашего отбившегося от рук консула? Он вновь замолчал, встретился взглядом, состоявшим рядом с ним старым вибием панцой. Тот кивнул. «Я напоминаю вам, что этот новый цезарь воздержался от насилия по отношению к сенату, когда мог прибегнуть к нему. И мне представляется, что мы не исчерпали все возможности для переговоров с ним», — заявил Гирций. «К примеру, мы можем пойти ему навстречу с некоторыми его требованиями». Он увидел поднимающихся Светония и Бибула и поспешил продолжить, прежде чем они раскрыли рот. «Я не забыл про его незаконный захват Рима, сенаторы» но он обошелся без кровопролития и бесчестия. И, разумеется, я бы не стал обращаться к нему, если бы он не располагал армией, способной остановить Марка Антония. «Выбор у нас один, сенаторы. Наделите меня вашей властью. Назначьте нас с панци консулами раньше положенного срока. Мы отведем четыре легиона к Цезарю и возьмем на себя командование Объединенной Армии, способной разбить войска Марка Антония». «Консул поднял мятеж, и его надо лишить этого высокого ранга. Кто еще, как не консулы, имеет право выйти на бой с ним? Разумеется, облаченные властью Сената!» Бибул, уже собравшийся возразить, закрыл рот и сел, чтобы обдумать поступившее предложение. Ему не составило труда понять, что уход гирца и панца из Сената существенно укрепит его позиции, поскольку достойных противников у него, можно сказать, и не останется». Тысячи солдат из легионов, высадившихся в Ости, вполне хватало, чтобы поддерживать в Риме относительный порядок, и Толстяк начал склоняться к поддержке Авлагирце. Гирце. Свято не почувствовал, что на месте плеча, стоявшего рядом Бибула, образовалась пустота, но не сел. «Что ты предложишь Актавиану в обмен на его услуги?» — спросил он, а затем повторил вопрос громче, когда сидящие вокруг сенаторы зашикали на него, призывая к тишине. «Я не собираюсь отменять амнистию», — сухо ответил Гирций. «Насчет этого можешь не тревожиться». Многие сенаторы рассмеялись, Святоний побагровел, а Гирций продолжил. «Этот молодой цезарь попросил лекс Куриата, и мы можем принять этот закон. Это его право, так что нам этот жест доброй воли ничего не стоит». «Более того, мы также заручимся благорасположением многих римлян, которым не терпится вступить во владение дарованной им собственностью. Я каждый день выслушиваю их жалобы. Наконец, я предлагаю возвести его в ранг пропретора, чтобы встроить в иерархию власти и в дальнейшем использовать для наших целей. Ныне никакого официального ранга он не имеет, и я не думаю, что изменение имени принесет ему еще какую-то пользу». Светоний сел, удовлетворенный ответом, и Герцей облегченно выдохнул. Вроде бы все шло к тому, что его предложение получит необходимую поддержку. Тревоги за кампанию против Марка Антония он не испытывал. Очень уж значительным выглядело его превосходство. Он оглядел скамьи, с одной из которых за ним пристально следил Бибул. Герцей улыбнулся, увидев удовлетворенность, которая читалась на лице полного сенатора». Такие, как Бибул, думали, что они правят Римом, хотя никогда не командовали легионом и не замечали ничего, кроме собственной важности. Вернувшись с Панцией после победоносной кампании и обладая полномочиями консулов, Герций намеревался разобраться с Бибулом, как в свое время разобрался Цезарь. От этой мысли он широко улыбнулся, кивнул толстяку сенатору как равному. На этот раз никто не поднялся, чтобы возразить или продолжить дебаты». Герцый ждал, но, поскольку все сидели, откашлялся. «Если возражений нет, я перейду к голосованию. Кто за то, чтобы сдвинуть наш консульский год на более ранний срок и взять наши легионы, чтобы убедить Цезаря выйти на поле боя?» — спросил он. «А если он откажется?» — спросил Светоний, не поднимаясь со скамьи. «Тогда я его убью, хотя не думаю, что до этого дойдет». При всех его недостатках этот новый цезарь — прагматик. Он поймет, что союз с нами ему выгоден. Проголосовали быстро, против были лишь несколько сенаторов. Это решение предстояло утвердить народу Рима, но если бы консулы вернулись с победой, утверждение превратилось бы в простую формальность. Гирций повернулся к Пансе и вскинул брови. Похоже, нам предстоит долгая прогулка, консул. Пожилой Вибий Панца улыбнулся своему новому титулу. Его согревала даже сама мысль о том, что удастся избавиться от этих вечных сенатских перебранок. Такая перспектива прибавляла сил. Панца провел рукой по коротким седым волосам, думая о том, нужно ли будет заново отполировать панцирь, когда его достанут из кладовой.